Как ни странно, но командует нашим полком теперь капитан, капитан Соболев, а начальником штаба полка всего лишь старший лейтенант. Дело в том, что незадолго до начала войны в Москву на какие-то курсы были вызваны командиры полков и начальники полковых штабов, командиры дивизии начальники штабов дивизии вплоть до корпуса. Ну, а заместители автоматически стали теперь командирами. В старой армии капитан обычно командовал батареей. Ну, да это пустое. Солдату более или менее все равно, кто в полку главный. Только странно как-то видеть на месте полковника всего лишь капитана. Соболев, кажется... Настоящий мужчина, спокойный, хладнокровный, по-видимому, в трудные минуты держит себя в руках. Это по лицу видно. Если что не так, сразу кровью наливается, но не орёт, а только как бы про себя, понизив голос, начинает материться. Прежде у него такой привычки не было. Первое изменение, вызванное войной. Ребята из обоза рассказывали, что у начальника хозяйственной части майора Лаанэмя, очень требовательного офицера, прошлым летом, как раз в дни летнего солнцестояния, были тяжелые переживания. Он считал, что офицеров сразу начнут ставить к стенке и просил своих ребят, если такое случится, чтобы его расстреляли солдаты, из какой-нибудь другой части если расстреливать станут свои ему, мол, будет очень тяжело он ведь к своим обозным относился хорошо хотя и строго высказывал за непорядок в армии иначе нельзя ланэмя этого разговора не завел бы если бы слегка не выпил все по той же причине Ребята между собой поговорили и решили, что не пойдут доносить на своего начальника, чтобы его поставили к стенке. Начали вспоминать и пришли к выводу, что хоть майор и резок на язык, но все же человек справедливый. Короче говоря, его успокоили. Сейчас на марше майор подвижен как ртуть, бегает кругом, хлопочет и все носом фыркает. Эта манера у него и раньше была. Он и в мирное время мало спал, а теперь, наверное, и вовсе без сна обходится. Старший лейтенант Рандалу, командир батареи, рассказал нам однажды вечером историю про то, как его принимали в офицерское собрание. При каждом гарнизоне имелось офицерское собрание, соответственно роду оружия, И у каждого собрания было свое правление. Распорядитель, суд, чести и тому подобное. Разумеется, у казино с буфетом, в котором барменом был солдат. и один раз заходил в казино. Полковник забыл в штабе ключи от квартиры. Относил ему. Наш старик... В одной рубашке играл на бильярде с каким-то капитаном. Очевидно, на пиво, потому что маленький столик рядом с бильярдом был заставлен бутылками. Ну ладно. Рандалу начал службу в гарнизоне молодым офицером. И теперь на повестке дня стоял его прием в офицерское собрание артиллеристов. Офицеры сидели за празднично накрытым столом... Распорядитель собрания майор Кириллов. Ну, в гражданскую войну под Псковом он вместе с батареей перешел к белоэстонцам. И плохо ли, хорошо ли, говорил по-эстонски. Представил Ранделу. Дальше должно было последовать испытание. Принимаемый, стоявший у торца стола, обязан выпить полковника. То есть чайный стакан водки. Затем на четвереньках проползти под столом и на другом конце, если мне не изменяет память, ему полагалось осушить второго полковника. После такого возлияния нужно было суметь пройти, не качнувшись. Только тогда офицеры объявляли членам собрания. Рандалу, который родился в бедной крестьянской усадьбе, Проголодь учился в гимназии, потом с отличием окончил военное училище и еще будучи кадетом обратил на себя внимание как хороший наездник-спортсмен, от такого испытания отказался. Он сказал «Господин майор, господа офицеры, этого я делать не буду. Для меня, как офицера республики, неприемлемо выполнение отживших оскорбительных традиций царской армии». «А водку я пью, когда мне хочется и столько, сколько мне хочется!» Разразился настоящий скандал. Однако большинство офицеров все же оказалось на его стороне. И Рандалу был первый молодой офицер, которого освободили от этого унизительного ритуала. Вряд ли когда-нибудь в другое время мы услышали бы эти истории. Но война... Нас всех одинаково заставило спать в лесу, хлебать баланду из одного котла и вместе обсуждать темы, неизвестно откуда вдруг возникшие. «А где майор Кириллов сейчас?» – спросили мы. Выяснилось, что в армию он уже не служит. Работает в Тарту, строительным десятником. Ребята его видели». Но я никогда уже не узнал, что Кириллов вступил в эстонский легион фашистской армии и был убит в этой войне случайным снарядом нашей артиллерии. Сегодня после обеда мы стреляли по свиньям. Мы оказались в довольно крупном государственном имении. Это совхоз. В нем никого не было ну не считая нескольких стариков и старух стадо очевидно угнали а свиней выпустили в лес красивый высокий сосновый бор ими кишил выходит что свиньям война принесла свободу но есть свободе почти всегда приносились в жертву жизни так было и на этот раз Вскоре в лесу стали раздаваться выстрелы. Чуть ли не каждый орудийный расчет подстрелил в себе хавронию. Оставшиеся в живых с хрюканем удрали поглубже в лес. Смешно было после этой стрельбы смотреть на нашу походную колонну. Не только на передках орудий, но и на поднятых сошниках растянулись хорошенькие розовые хрюшки. На первом же привале для приема пищи Вся посуда у поваров была занята здоровыми кусками свинины. И каждый брал, что ему нравилось. Плохо только, что у нас было маловато соли и хлеба. Пресное мясо в наших животах, привыкших к скудной пище, скоро начало урчать и требовать выхода. К счастью, этот пир во время чумы кончился довольно быстро. Потому что от... Непосоленого мяса уже на следующий день пошло зловоние, и мы опять вернулись к нашей повседневной солдатской бурде, которая быстро восстановила нормальное пищеварение. Утром мы пришли в какое-то селение, кучно расположенное на восточном берегу небольшой реки. Через реку был перекинут довольно новый с виду мост. Справа от него находилась базарная площадь с прилавками и фанерными будками, выкрашенными в голубой цвет. Торговля шла полным ходом. Продавали мясо, ягоды, грибы, овощи. Все то, что всегда продается на базаре. «Коли мир, так мир!» – решил Руди и выудил из кармана брюк губную гармошку. Одним прыжком он оказался на обозной повозке, бросил карабин рядом с собой на поклажу, удобно перекинул ноги через задок и продул гармошку. Потом он минутку подумал. По его дочерно загорелому лицу пробежала знакомая усмешка. Так, песня выбрана. Над сутолочной площадью понеслась залихватская мелодия. Руди играл, насколько хватало легких. Мало того, эта мелодия была на слова, которые Руди не мог не спеть, и над суетой рынка зазвучала берущая за душу эстонская песенка. «Эх, сыст моя пропассия, день-деньской я пьян, сына моя гулясия, сын мой хулиган». Паузы между куплетами сопровождались гармоникой. Разумеется, у Руди не было жены, тем более гулящей, еще того меньше хулиганящих детей. Но жизнь была пропащая. Еще пуще, чем у человека, когда-то сочинившего эту мрачную песню. Поэтому, наверное, ребята не очень-то смеялись, хотя черный юмор сольного номера Руди во многом противоречил обстоятельствам настоящего момента. У народа на рынке Руди снискал огромный успех. Правда, наша колонна уже и раньше привлекала некоторое внимание, а лихое выступление Руди тем более сделала нас объектом всеобщего интереса. Посыпались всевозможные вопросы. Откуда мы едем? Дрались ли уже с немцами? Кто мы такие? «Мы эстонские топруфольцы!» — крикнул Руди с телеги. «Мы немца не поимся!» Он и сам удивился своему блестящему знанию русского языка. Но тут, разглядев в толпе интересующихся эстонскими добровольцами пышных деревенских красавиц, он уже не смог противостоять своему природному тщеславию и с жаром заиграл вальс: Салюповь ты не трепу и оплата, И тельник тцус их не иси, но найти себе чистостое сердце, с которым лиметраслуит. Полк растянулся по селению, свернул направо и в прибрежных густых зарослях Ивы развернулся по дивизионам. Это было хорошее место. Песчаный берег, сухой пологий. Можно было купаться, поить лошадей и для кухни вода под рукой. Через полчаса батареи, повозки и кони были так надежно спрятаны в кустах, что воздушная разведка противника не могла бы ничего обнаружить. Предусмотрительность оказалась не напрасной. После обеда одна немецкая рама пролетела над поселком, правда, довольно высоко. До ночи марш не предвиделся. Приказано всем отдыхать. Спросили у командира разрешения сходить в селение. В сущности, это была идея Ильмара. Он заметил на одном доме вывеску фотографа. И ему очень хотелось сняться. Выяснилось, что Эльмар не ошибся. В поселке на самом деле имелось фотоателье отелье, которое работало. Мы хотели получить моментальный снимок. Только никто из нас не знал, как это будет по-русски. Все-таки мы сумели объяснить наше желание предупредительному и понятливому старику. И... Довольно скоро получили еще мокрые фотографии. Три молодых, лихо расставивших ноги артиллериста. Я, Ильмар и Руди. Предложили старикану деньги, но он их не взял. «Фронтовикам бесплатно», — сказал он, поклонившись нам. С благодарностью мы пожали ему руку. «Ну, видите...» Разве плохая была мысль? Сказал Ильмар, выходя из помещения и на ярком солнце разглядывая фотографии. Приятно будет потом дома показать. Дома? Будет ли? И когда? Ну и что? Конечно, будет приятно показать. Переехали мост. Его бомбили с воздуха. По обеим сторонам огромные воронки. Но сам мост остался цел. Спокойно и медленно текла извилистая река. У первой опоры лежали два трупа в синих хлопчатобумажных комбинезонах. Один лежал на спине, другой вниз лицом. Наверное, саперы... Убитые во время бомбежки. Первые увиденные нами трупы. Очень тихо двигалась по мосту колонна. Мы прибыли на место. И теперь нам не до шуток. Это всем стало ясно. Три дня мы занимали позиции. Батареи наблюдательные пункты окапывались. Тянули линии связи. Фронт, который раньше неясно гудел далеко на западе, совсем быстро нагнал нас. Вчера вечером на северо-востоке грохотало уже зловещее близко. Будь у нас хоть сколько-нибудь привычное ухо, мы могли бы перед рассветом в общем грохоте различить по временам громыхания танков. Немецкие разведывательные бипланы почти весь день были в воздухе. К счастью, штурмовики все-таки не появились. Ночь прошла довольно беспокойно. Многие не спали, потому что те несколько километров, что отделяют нас от пехоты на передовой, это же такое небольшое расстояние. «Но ведь непосредственно перед нами еще тихо!» утешал кто-то. «Это ничего не значит!» отвечали ему. «Гляди, пройдет там правее и появится с тыла». Тогда что ты скажешь? Действительно, это можно было допустить, потому что, как мы думали, там на северо-востоке сейчас ближе всего и сильнее всего грохотало. Однако все же было ясно, ночью ничего не произойдет, так как мало-помалу все стало затихать. Ну а если от самого страшного, что может случиться, и о чем никто не решается говорить вслух, тебя отделяет только короткая летняя белая ночь. В кустарнике прятались на позиции передки орудий, почти сразу за ними у проселочной дороги стояла пушка-супница. Наша кухня. И вдруг оттуда, из темноты... Донесся приглушенный разговор и стук котелков. «Ребята с передовой, пришло несколько русских», запыхавшись, сказал Йозеп, который ходил за кипятком. «Говорят, их полк разбили». «Как это могло быть?» – удивился Сярель. «Каким же образом они вдруг оказались у нашей кухни?» Любопытство погнало нас взглянуть на них. Это были смертельно усталые пехотинцы, явно ребята срочной службы, они мобилизованные. Просоленный потом, разодранные сучки-гимнастерки, кирзовые сапоги, добелаясь царапанной осокой, пыльные лица, воспаленные глаза. Наш повар налил им оставшийся от ужина суп. Они ели молча и жадно, по-видимому, не чувствуя никакого вкуса. Один из них, худенький светловолосый мальчик, был ранен в руку. Кровь пропитала бинты. Он пил жижу от супа из котелка через край. И взгляд его немигающих глаз был где-то далеко. Горячий суп стекал по подбородку на гимнастёрку, но он этого не замечал. Котелок был уже пустой, но паренек все еще наклонял его. Вдруг очнулся, вытел рукой пушок вокруг рта и рухнул на мокрую от росы траву. Мгновение, и он уже спал. Офицера с ними не было, только сержант. Ребята расспрашивали, как они сюда попали, откуда шли, если оказались позади наших батарей. Они и сами не знали. Продирались сквозь лесную чащу, шли по болотам, без компаса, Единственный ориентир солнца и оставшийся за спиной грохот боя. Больше они уже не смогли. Четыре дня назад был разбит их полк. Все эти четыре дня они отступали с боями, теряя товарищей. Ничего не ели, только иногда спали. 14 человек. Все, что осталось от их роты. Командовал ротой сержант. Незаметно подошел наш комиссар полка. Сержант вытянулся и отдал честь. «Какая часть? Почему оставили фронт?» Строго спросил комиссар Добровольский. Сержант назвал часть. Приказ отступать дал командир батальона. Это было позавчера. Потом никто никакого приказа не давал, потому что командир батальона был убит. Погиб командир роты, убили командиров взводов. Он сам приказал остаткам роты пробиваться к своим. «Вам известен приказ командующего фронтом? Ни шагу назад! Почему вы его не выполнили?» – пушевал комиссар. «Товарищ комиссар полка!» Сержант ответил очень тихо, но твердо. «Я выполнил приказ погибшего командира батальона. У нас против танков только винтовки». А с ними ничего не сделаешь. По распоряжению комиссара двое наших ребят повели их в штаб дивизии. Туда было километров 15. Как они совершенно обессиленные дойдут туда. Раненый белокурый солдатик, бедняга, спал на ходу. Он, наверное, даже и не просыпался. Ночью через наши позиции прошло еще несколько групп остатки разбитых передовых частей. Посмотрим, что-то принесет нам будущее. Хорошего мы не ждем. Я не знал, что в этот мглистый вечер из ржаного поля недалеко от Выру вышла красивая молодая девушка, а за нею, застегивая брюки, немецкий пехотный ефрейтор, Тот, кто взглянул бы на девушку поближе, вспомнил бы, что видел ее за прилавком в тартуском магазине на улице Тяхе. С ней кое-кто из нас пытался заигрывать. Она заблаговременно приехала сюда к родственникам и... Выходит, военная любовь может взорваться не хуже фугаски. Если не сегодня, так... Завтра уж обязательно начнется Все так считают Бой грохочет совсем близко Я лежу в тени штабной палатки Во рту у меня настоящая папироса Ахто Мне дал ее писать Я связной и делать мне нечего В таких случаях солдат всегда лежит Есть еда? Так ест Есть курева? Курит Если ни того, ни другого, так спит. Я собрался сперва покурить, потом покемарить, потому что есть мне было нечего. Докурил папиросу, сдвинул пилотку на нос, подложил руки под голову и... Нет, никакого выстрела не последовало. Сквозь тонкую ткань палатки до меня донесся следующий диалог. Ну что ты думаешь? Что тут думать? Целыми вряд ли мы отсюда выберемся. Я узнал говоривших по голосам. Это были переведённый к нам из береговой обороны майор Муст и старый артиллерист капитан Ранд. Да едва ли корпус растянут вдоль огромного участка фронта. Пехота не в силах, достаточно его прикрывать. Оружие устаревшее, личный состав сбору по сосенке. Немец всыплет нам по первое число. Наших танков не видно нигде, а он свои наверняка пригонит. Если взглянуть трезво, так это похоже на самоубийство. Почти пауза Потом заговорил майор Муст. «К тому же это неуверенность. Ты ведь понимаешь, за неделю до начала войны вызвали ночью пять офицеров штаб дивизии. Ни один не вернулся. Контрреволюция». Но никто по существу не знает, в чем их вина. Может быть, завтра наша очередь? Хм, ну, этого я все-таки не думаю. Нас ведь хорошо просеяли. Впрочем, да, впрочем, уверенным быть нельзя. Все мы в одинаковой мере офицеры прежней армии, отвечает капитан. Что же нам делать? Испуганно бубнит майор. Что нам делать? Воевать. Приказ есть приказ, говорит капитан Нарант весьма решительно. Есть, конечно, и другой путь, понимаешь. Дьявол его знает. Пусть каждый поступает, как считает нужным. Кто-то вошел в палатку и кашлянул. «Может, вошел немного раньше и теперь кашлянул чтобы привлечь к себе внимание?» «Простите, капитана рули здесь нет?» Судя по голосу, это был старшина Раннасты. «Нет», — ответил ему капитан ранд «Ну так, стосы, товарищи офицеры!» — попытался старшина продолжить разговор. «Теперь уж начнется?» «Начнется!» «И еще как! Смотри, чтобы люди у тебя были накормлены и лошади резвые!» Бросил ему капитан Рант. «Точно так, товарищ капитан!» Молчание. Ранностый, видимо, вышел. Этот день наступил, и он пережит. И он был ужасен. «Первой батареи у нас больше нет». Вернее, есть то немногое, что от нее осталось. Два командира, три сержанта и десяток рядовых. И ни одного ствола. Я в бою не участвовал. В качестве связного сопровождал второго помощника начальника штаба полка в штаб дивизии. Пробыли мы там почему-то полдня. А когда возвращались, все уже кончилось. Навстречу нам по лесу шли отступающие батареи. Бой был жестоким, это мы поняли еще в дивизии. Короче говоря, первая батарея была придана пехотному полку против танков. Вместе с орудиями пехоты она должна была создать противотанковый узел дивизии, преградить немецким танкам доступ на большую мощеную булыжником дорогу. Позиция была выгодная. Слева от дороги батарея укрыта деревенскими огородами. Маскировкой служили кусты и плетень. Но сама деревня и ее огороды располагалась на довольно крутом склоне оврага. Большая дорога, которую должны были перекрыть наши старые трехдюймовки, спускалась во овраг. По мосту шла через речку. Затем снова поднималась вверх по заметно более пологому склону и исчезала за холмом, чтобы в конце концов спуститься в низину. Позиция в самом деле была выгодная. Танки не могли атаковать нас в лоб. Берег был крутой, вдобавок впереди река. Им пришлось бы прежде спуститься с противоположного берега и перейти реку через мост или где-нибудь вброд. Нельзя дать им пройти. Если бы им удалось прорваться по дороге к деревне, все было бы кончено. Они превратили бы нас вместе с колхозными огородами и кустами крыжовников в сплошное месиво. Однако мост, черт бы его подрал, был цел. Потому что впереди находились наши пехотные части и танки. Стало заниматься чудесное июльское утро. Солнце всходило за нашими спинами, на огородах лежала тень. Остро пахло всем тем, чем всегда пахнут огороды. Влажной землей, крапивой, свежепритоптанной травой и стеблями хрена. Не пел ни один петух, не лаяла ни одна собака. Деревня была пуста. Снизу из лощины поднимались космы тумана. Солнце начало согревать противоположный склон. Ускоренным шагом спустилась по нему поредевшая пехотная колонна. Несколько дней назад это могла быть рота. Однако у нее был Максим. Так значит, скоро начнется. Будет первое серьезное сражение. Быстро приближается рокот моторов. Командир батареи Переведенный к нам из бывшего бронепоездного полка богатырского рота старший лейтенант Касванд, прячась за плетнем, подносит к глазам бинокль. Расчеты перестают шевелиться и застывают возле своих орудий. Свои. Наши танки отходят назад. Значит немец идет с такими силами, что нашим шести-семи танкам нет смысла идти на самоубийство. Они стремительно движутся по дороге вверх, по склону и исчезают. Один, очевидно, сильно поврежден. Припадая на одну сторону, он долго ползает перед мостом, пока, наконец, не заваливается в противоположную канаву. Угрожающе выставив орудийный ствол в нашу сторону. Экипаж выскакивает из люков. Люди поднимаются и забираются на передний танк. Вот дьявол! Чего они так спешат? Ворчит командир огневого взвода лейтенант Виерсалу. «Шли бы сюда, к нам на помощь. схоронились бы здесь где-нибудь. У них поди бронебойные снаряды есть». Но кто знает, какой они получили приказ. Танки скрываются в направлении тыла. Только пыль стоит столбом. «Мост следовало бы взорвать?» Дает кто-то мудрый совет. «Следовало бы, конечно. Но кто даст такой приказ?» А вдруг впереди есть еще наши части или боевая техника? Да и чем ты взорвешь? Слушай, опять грохочет. Тревога ожидания у людей притупилась. Первое напряжение миновало. Может быть это опять наши отступающие танки? Нет. Это они. К противоположному склону подходит первый танк с крестом. Он несколько замедляет движение, будто разведчик, поднимающий руку к глазам, и с минуту изучает открывшуюся перед ним местность. Потом Лязгая спускается в овраг, сверкает струей из огнемета и поджигает наш оставленный в канаве танк. Так, значит грянуло. Уже дается команда открыть огонь. Первое орудие, первой батареи делает свой первый выстрел в этой войне. Снаряд пролетает над танком и взрывается на берегу. Дымящаяся гильза падает на мокрую отрасы грядку. Новый снаряд дослан в казенник. Затем грохает вторая пушка и танк подбит. Немец вертится с развороченной гусеницей и медленно сползает в канаву. Но во враг спускаются все новые бронированные машины. Пронзительное тявканье трехдюймовых закладывает уши. Гарри пыль скрывают дорогу. То здесь, то там заметается густой черный дым и желто-красные языки пламени. Теперь уже никто не подает команду. Командиры орудия и наводчики сами стараются прямой наводкой бить по танкам, подошедшим ближе других. Танков у них больше, чем у нас пушек. И вдобавок нередко два наших орудия пытаются поразить одну и ту же тварь с крестом. Вот первый танк вползает на мост, его встречает огонь пехотной батареи. Дьяволы, они слишком быстро для нас движутся. Русские пушки времен Первой мировой войны сделаны не как противотанковые. Не поворачивая лафета, ствол можно сдвинуть всего на несколько градусов. Подъем и поворот сошника берет время. Но это необходимо, ребята пыхтят, обливаются потом. Возбуждение, горький запах пороховой гари, оглушающие выстрелы, омерзительный грозный грохот и чудовищно стучащая кровь в висках. От всего этого человек становится каким-то странным существом. Быть может, даже бессмысленным существом, пока не приучается убивать и быть убиваемым. Однако неизбежное произошло. Батарея обнаружена. Снаряды танковых пушек со свистом пролетают над головой и разрываются. К счастью, в деревне. Но сыплются первые мины. Появляется следовавшая за танками пехота и вступает в действие на противоположном склоне. Сейчас прямой наводкой они нам дадут. Это конец. Начальники. Можете снять нашу батарею со всех видов довольствия. С такими превосходящими силами нам не справиться. Тем не менее, старший лейтенант Касвант все-таки еще разбирается в обстановке. Он что-то кричит командиру первого орудия. И над изгородью указывает новую цель. Батарею минометчиков на том склоне. Только это его последняя команда. Раздается... Заложивший уши взрыв мины. И когда дым рассеивается, нет больше ни командира батареи, ни первого орудия. Мина угодила прямо позади сошника и разворотила верхнюю часть щита. Правое колесо торчит спицами кверху. Расчета больше нет. Наводчик рухнул поперек лафета. Потная гимнастерка превратилась в кровавую кашу. Возле разбитого колеса ничком ткнулся замковой. Чуть подальше распласталось огромное тело старшего лейтенанта Касванда. Левая рука на груди. В руке бинокль. «Ребята, спасайся, кто может!» Раздается чей-то истошный вопль, и расчеты второго и третьего орудий бегут через огороды. К обсаженной деревьями дороги, к ржаному полю, надеясь там спастись. «Не с места!» – кричит лейтенант вирсалу «Танки прошли!» Никто уже его не слушает. В самом деле, танк игрохочет теперь далеко справа. Деревня горит. На позицию батареи обрушивается точный и густой огневой удар. Сплошной лавиной рвутся мины. Взлетает трухлявая изгородь. Комья земли, картофельная ботва. Воют осколки и по орудиям. Трещат срезанные кусты. Потом наступает тишина. Батареи нет. Из-под куста крыжовника поднимается лейтенант Вирсолу. И с любопытством оглядывает себя. Цел! Машинально отряхивает свои офицерские брюки из материи в рубчик. Ищет глазами фуражку, которой нигде не видно. От взрывной волны он оглох. Ошалел. Так. Револьвер на поясе. Планшет на месте. Потом еще кто-то остановится на четвереньке. Это командир орудия. Младший сержант Пяртель Поэк. Тоже оглушенный. Весь в земле и в навозе. И тоже невредимый. Пошатываясь, они направляются к ржаному полю. Они не решаются глянуться назад на разбитую батарею. Их контуженный мозг не в силах допустить, что другие умерли, а не живы. И тут... Им пришлось еще раз увидеть нечто ужасное. Между дорогой, обсаженной деревьями, и деревней был небольшой овраг. В нем одна за другой две орудийные упряжки. 12 разорванных снарядами лошадей по стромках и под седлами. То ли накрыло минами, то ли танки заметили с дороги, кто знает. Над гроздьями синеватых кишок уже жужжат синие мухи. Но что это? В деревне одно орудие еще стреляет. Выстрел. Не прошло и минуты второй. Третий. Так ведь это же наша четвертая пушка. Она еще стреляет. Батарея еще жива. Вирсалу и поек останавливаются посреди ржаного поля. В оглушенном Вирсалу снова заговорил профессиональный военный. «Черт подери! пертель поек Пошли обратно!» Обратно они не идут. Они присаживаются во ржи, чтобы отдышаться. Каждый мысленно спрашивает себя, кто же он, этот сумасшедший. А произошло вот что... Четвертое орудие батареи стояло немного позади, как раз у крайних домов деревни, так что прямой наводкой могло простреливать дорогу. Орудие было хорошо замаскировано плетнем и наломанными утром молодыми березками, еще не успевшими увянуть. По приказу командира батареи, эта пушка должна была стрелять по танкам, которые прорвутся. Офицеров там не было. Вместо них... Лучший в батарее командир орудия, младший сержант Олиф Лайсаар. Когда появилась первая группа танков, орудие дало два удачных выстрела, и один из танков задымил у околицы. Когда бой разгорелся особенно жарко, самый лучший в батарее командир орудия обнаружил, что остался вдвоем с наводчиком. Произошло нечто совсем непредвиденное. Ребята просто удрали. Орудийный расчет был у него, конечно, надежный. Только он сам, донаводчик, да были старого призыва. Остальные номера расчета – те славные мальчики, которых только весной призвали в полк. С ними было трудно, потому что они не знали эстонского языка. Ногами и руками приходилось им объяснять, что такое пушка. Ах да, один был даже из пополнения полученного полком в Тарту. Так что он вообще не проходил обучения. Когда первый эшелон танков с диким грохотом стал приближаться к деревне, у ребят просто не выдержали нервы. А тут еще прибавился огонь этих проклятых минометов. Лежат сейчас, наверное, где-нибудь на животе, уткнувшись носом в землю. Вдвоем они не решились стрелять по прорвавшейся в деревню танковой лавине. Но... И бежать в кусты. Не допускала вколоченная за два года дисциплина. И кроме того, ведь там впереди ребята сражаются. Наводчик и командир орудия присели за щитом. И с пересохшим горлом стали ждать, что будет. Всё обошлось. Прорвавшиеся танки не заметили хорошо замаскированного орудия и, не останавливаясь, прогрохотали мимо. «Что будем делать? Дадим тягу?» – прошептал наводчик. Тут последовал тот огневой удар, который уничтожил или подавил остатки батареи. Мины упали позади них, и осколком сильно ранило наводчика в левую руку. «Лайсар!» – ловко перевязал ему рану индивидуальным пакетом и приказал, прячась во ржи, пробираться к своим. Снизу из-за врага с ревом поползли новые танки. «Олев, драпай отсюда!» — сказал наводчик. «Сам уноси ноги, нечего тебе здесь делать!» — взревел явно нервничавший командир орудия. «Я сейчас тоже уйду, на всякий случай забери свою невесту!» — имел он в виду карабин. И тут Лайсар совершенно один дал те три выстрела, которые слышали Вирсалу и Пертельпоек. Лайсара особенно злила, что здесь среди молодых берез он, по-видимому, один и совершенно беспомощен. «Оставляй теперь, за здорово живешь свою пушку. Два года тебя шельму начищали». Сколько часов, дней, недель надоедной тренировки, и всё ради двух настоящих боевых выстрелов. И старту не знаю, за сколько километров тащили тебя сюда. По проселкам и болотам толкали тебя, помогая лошадям тянули за постромки. И все ради этих двух выстрелов? Нет, старушка, спокойно, мы еще немного повоюем». Зададим перцу. Мне ведь, голубушка, непременно придется тебя покинуть. Был бы приказ отступать, подошла бы упряжка. Одно из двух. Либо в нее угодило, либо там впереди уже нет того, кто бы дал приказ. Итак, получайте на прощание. Дадим первый. Огонь! Младший сержант лайсер объявляю благодарность от лица командования. Ты на самом деле лучший командир орудия в батарее. Танк задымил. Скорее, скорее, скорее, открыть затвор, вогнать новую ягодку. Готово. Слава богу, ствол почти вдоль дороги. Не нужно поворачивать лафет. Одному не сдюжить. Ну, ребята, с богом, грохнем второй раз. Огонь. Младший сержант Лайсер, благодарю за службу. Второму танку хана. Олив, тебе самое время уносить ноги. Эта шутка может скверно кончиться. Тебе не удастся здесь, за кулисой, вечно оставаться незамеченным. Будь мужчиной, бери ноги в руки. Спокойно, моя голубушка, сейчас я тебя покину. Последний выстрел и тут же сразу испарюсь. Спокойно, Оля, спокойно. Ну, дадим третий. Четвёртое. Огонь. Будто на полигоне кричит Лайсер и хватается за шнур. Огонь. Вот дьявол на этот раз промазал. Только в каком-то другом смысле, наверное, стрелял не зря. Оля Флайсер гладит рукой разогретый, покрашенный серой краской ствол, снимает прицел, швыряет в кусты. Резко поворачивается и со всех ног бросается на утек. Виер и Пертельпоек видят, как по горящей деревне к деревьям у дороги бежит боец. Но они видят и как оттуда по склону от огородов, где только что были три наших орудия, карабкается цепь немецкой пехоты. Там заметили бегущего и застрекотали автоматные очереди. Защёлкали карабины. Бегущий падает. Цепь двигается дальше. «Кто бы это мог быть?» – спрашивает Вирсолу. «Кто его знает?» – отвечает Пяртельпоек. «Наверное, кто-нибудь из четвёртого расчёта». У них нет времени обсуждать. Пригнувшись, они бегут по деревенскому проселку, между ржаных полей, спрыгивают в канаву, где их прикрывают рожь, и уже можно бежать во весь рост. Не останавливаясь, они достигают леса, переводят дыхание, приходят в себя. Так, теперь нам надо круче брать вправо. Километра еще четыре и должны бы быть в дивизионе. Позади все тихо. Наверное, взяли в плен или расстреляли, рассуждает Вирсалу. Кто бы это мог быть? Не лай, Сарли? Кто знает. Вполне может быть. Через час они в дивизионе. Дивизион готов к маршу. Приказано идти на новые позиции. В первой батарее теперь полтора десятка человек и ни одного ствола. Уцелевших распределили по другим подразделениям. К нам пришли Фирсалу и Пяртельпоек. Кто убит? Кто невредимым или раненым попал к немцам, этого никто точно не знал. Только о тех, кого Вирсалу и Пяртельпоек сами видели мертвыми, о тех известно. Их имена войдут в завтрашние донесения в полк. Остальные пропали без вести. Насколько помнится, первое сражение называют боевым крещением. Ну что говорить. Это торжество помнят крестные сыны, оставшихся в живых. Я никогда не узнал, что Оли Флайсар, лучший в батарее наводчик, был взят в плен, вместе с еще несколькими ребятами и двумя ранеными командирами своей батареи. В октябре его, как и многих других из Псковского лагеря военнопленных, отпустили домой. Позже, чтобы избежать вербовки в немецкую армию, он бежал в Финляндию, но попал в 200-й пехотный полк. Младший сержант Оли Флайсар погиб на Карельском перешейке от снаряда трехдюймовой полевой пушки, с которой он сам так хорошо умел управляться. Вчера ночью еще до первого сражения из второй батареи исчезли старшина, младший сержант-сверхсрочник и... вместе с ним еще трое парней. Известно куда. Перешли в плен. Сдались Непонятным образом из штаба полка бесследно исчез и майор Муст И без слов понятно, что всем нам, оставшимся в нашем полку, в целом славы это не прибавило Сперва я не понял, почему Сярель с таким волнением спросил А Кирсипу все-таки не удрал? Почему он это спросил? Ефрейтор Кирсипу был одним из лучших наводчиков в полку. Отличник политучебы, комсомолец. С чего бы он стал переходить? Ты что, не видишь, что на нем лица нет? Никогда веселого слова не скажет. Ходит и все делает, будто во сне. Даже осунулся. Нет, я ничего особенного за Кирсипу не заметил. У каждого достаточно своих дел, а война всех изменила, сделала серьезными. Когда мы с Сярелем остались одни, я узнал от него, что произошло с Кирсипул. За день до начала войны он получил письмо, в котором сообщалось, что всех его близких увезли в Россию. Уже пожилых родителей и старшего брата с семьей. Написали соседи. Они считают, что такая жестокая кара последовала потому, что брат его был командиром взвода в одном из отрядов Кайцелита, Союза обороны Эстонии. Для Рауля Кирсипу это было непостижимо, необъяснимо совершенно за пределами его понимания. Прежде всего сам действия. Просто увозят, без расследования и суда. Он, человек со средним образованием, ни о чем подобном никогда в жизни даже не слышал. И разве участие в Кайцелите было уж таким страшным преступлением, что за него приходится расплачиваться лагерем? Правда, Кайцелит была организацией антисоветская, антикоммунистическая, но она ведь еще в прошлом году сдала оружие и была распущена. Брат же не боролся против советского строя с оружием в руках. Это совершенно очевидно. Так почему? Почему? Сначала Кирсипу держал эту страшную новость про себя. И только через несколько дней решился поделиться ею с Сярелем. С первого дня службы они всегда были вместе. Служили в одной батарее, в одном взводе. По примеру, Сяреля и Кирсипу вступил в комсомол. Но ведь твой брат мог поднять руку на советскую власть. Именно теперь, когда война, он был потенциальный враг. Помнишь, как Вырума и наших ребят хотели завербовать лесные братья? Пытался объяснить случившееся Сярель, потрясенный несчастьем друга. «Да, но где это слыхано, чтобы карали за воровство до того, как его совершили? И как же так? Просто увезли ночью без суда, без ничего?» Говорил Кирсипу с мокрыми от слез глазами и спрашивал, что же ему делать. Этого Сярель сказать не мог, потому что и самому себе не мог этого объяснить. «Но ведь я комсомолец». Может быть, я должен выйти из комсомола или доложить комиссару? Я не знаю, что мне делать, потому что я просто не понимаю. Ну, не будем сейчас ничего предпринимать, — тихо ответил Сярель. Посмотрим, подумаем. Тут, наверное, серьезная ошибка допущена. Ошибка, ошибка, — передразнил Кирси Пуу. Даже если не считать брата, так все равно остается пять ни в чем не виноватых людей. Сперва это было непонятно. Правда, за неделю до войны в полку было арестовано несколько офицеров. Только это как будто другое дело. Тут могли быть серьезные причины. Кто знает этих старых кадровых офицеров? Кроме того... Никого из ребят лично это не затронуло. Здесь же совсем другое дело. Рауль Кирсипу парень исключительно честный. И в комсомол он вступил честно. Потому что в первый советский год пришел к твердому убеждению, что это справедливый строй. Неизменно стоящий на стороне таких, как он, работяг. Ну, сам он... Не был рабочим, как, скажем, Карл Сярель или Ильма Роуз, парни с Тартусской окраины, но с малых лет он помогал выполнять тяжелую крестьянскую работу и повидал немало лиха, особенно во время кризиса, когда не было денег, а это совпало с учением в гимназии» тогда ему помогал старший брат из того немногого, что сам имел. Кирсипу очень хотелось поступить в университет, но он хорошо понимал, что это невозможно. А сейчас новый строй открыл перед ним двери университета. Можно понять каким ударом было для него это ужасное письмо и что ему пришлось передумать, прежде чем решить, как ему поступить дальше, и чем всё объяснить, чтобы снова обрести равновесие. Он чувствовал, что у него вроде бы нет полного права быть по эту сторону, если он не умеет объяснить себе, что случившееся до конца справедливо. Но он же не мог согласиться с тем, что это справедливо. Этого он никак не мог. Если бы он признал, это значило бы, что он сам помог выгнать из дому отца и брата с семьей. «Ну да, я об этом нигде не говорил, тут сразу война началась», – рассуждал теперь Сярель. «Может быть, все-таки следовало сказать?» «Но я боялся, чтобы это не бросило на него тень». Дьявол его знает. Не знаю, что и сказать. Просто непонятно. Место Кирсипу наверняка здесь. Да здесь его место гораздо в большей степени, чем, скажем, лейтенанта Виерсалу. Нет, ничего дурного про этого командира сказать нельзя. Он воюет хорошо и отважно. Больше того, он воюет с радостью и охотой. Только вот, наверное, он с таким же удовольствием воевал бы и в бывшей эстонской армии, воевал бы в американском, французском или турецком мундире. Главное – воевать. Потому что война и армия – его призвание, и никакие убеждения, связывающие руки, ему не нужны. Можно допустить, что он даже счастлив. Как же тяжело тем, у кого есть убеждения. То было жестокое отчаяние, мучительное разочарование, и Кирсипу, сжав зубы, переживал их. После этого письма он просто был не в себе, вспоминал Сярель. Последнюю субботнюю ночь в северном лагере В ночь на то воскресенье, когда началась война, он вышел из палатки, обхватил руками сосну и стал грызть кору, а у самого из глаз текут слезы. Однако Кирсипу не перебежал, хотя у него было бы для этого больше оснований, чем у некоторых других. Он остался. Надеялся в душе, что все же увидит победу справедливости. Именно эта надежда, наверное, и вернула ему равновесие. Только как же в таком состоянии идти в бой? Каждый раз, когда я потом видел Кирсипу вдвойне серьезного и вдвойне усталого, я испытывал не столько сочувствие, сколько глубокое к нему уважение. Потому что, наверное... Легче победить врага, чем самого себя. Неизбежность вращения огромного колеса истории объяснить просто. Но когда ты сам, песчинка, под этим колесом, я никогда не узнал, что Рауль Кирсипу окончил войну со скромными сержантскими погонами на плечах и скромными солдатскими медалями на груди. Два раза его хотели послать в военное училище, но он категорически отказывался, потому что ему было бы трудно заполнить анкету. В 1946 году он поступил в университет, учился и жил на одну только стипендию. Окончив университет, он поехал куда-то в сельскую школу, говорили, там появился очень хороший учитель литературы. Он не ошибся в том, что победит справедливость. Его мать и семья брата были реабилитированы и вернулись. Но отец и брат вернуться уже не смогли. Иногда он делится в школе военными воспоминаниями, только, наверное, без особого удовольствия. Раны ведь долго кровоточит. В 60 годы Кирси Пу вступил в партию. Голова колонны застряла в пробке. Последовала вынужденная остановка, которая могла продлиться неведомо сколько. Особой опасности не было, потому что погода стояла облачная, в такую самолеты не летают. Мы расположились у реки, где был брод, и в эту душливую жару сразу потянуло воду. Я завел своего ветра на середину реки, стал обливать его водой. Могу поклясться, что от удовольствия ветер смеялся. Я и сам искупался, и должен сказать, что впервые за это лето испытал приятное чувство. Купались в основном солдаты и строевые командиры. Когда же в воду вошли фельдшер Маркус и капитан Рулли, двое ужасно волосатых мужчин, покрытых первой черной, а второй рыжеватой шерстью, я поверил, что в этой речушке нет водяных. Не то бы они с воплями удрали из нее в заросли ивы и ольхи.